Глава 43 Вадим Викторович задержался немного в дежурной части отделения. Ему нужно было сделать важный звонок. «Служба криминальной милиции? Прокуратура округа. Гряднев. Речкалова пригласите?» «Серега, это Вадим. У меня один злодей в третьем ИВС. Да-да, вместе с дружком бомжей завалил, ага». «Нет, в несознанке. Чего бы я тебе звонил?» «Что говоришь? Ха-ха! Ладно, Серёга, нужна помощь!» «Да, как всегда! Пришли сюда своих орлов, помогите расколоть орешек! Разрешение я выпишу!» «Да хоть сейчас! Имею в виду, у меня два дня!» «Ага! Ну, какой разговор с меня причитается?» «Да, Серёж, ты это, аккуратнее, лады!» личиков в смысле не портить, ты меня понял, ага!» «Да, связи, пока!» Заметно повеселевший Вадим Викторович вышел из ОВД. Когда-то, начинаю карьеру в правоохранительных органах, он и помыслить не мог, чтобы воспользоваться подобными средствами. Но это время давно прошло. И хотя он очень надеялся на своего коллегу из уголовного розыска, где-то в глубине души его грыз червь сомнения. Этот Тягушев – непростой отморозок, а он всегда привык видеть человека насквозь. На следующий день, около пяти вечера, в третий ИВС приехала с проверкой помощник прокурора. Ухоженная женщина лет 45 со стройной фигурой и современной короткой стрижкой. Поздоровавшись, она достала из кожаной папки стесненной надписью «Прокуратура РФ» бланки проверки. «Камеры будете смотреть?» – подобострастно спросил дежурный. «А как же?» – улыбнулась женщина, хотя дежурный прекрасно знал, что практически после каждой проверки этой симпатичной и милой на первый взгляд женщины Его начальство получало от прокуратуры по шее и в свою очередь впоследствии отыгрывались непосредственно на дежурной службе и на нем в частности. Какие? Он вытащил из верхнего ящика стола огромную связку тяжелых поблескивающих никелем ключей. Она сказала, что все. Дежурный с безразличным видом, ну, все так все, мое дело маленькое, направился к камерам. Хотя внутри у него что-то неприятно зацарапало. В первой было трое. Два малолетки и один взрослый что не упустило заметить помощник прокурора. Со второй оказалось все нормально. Две спящие женщины недовольно откликнулись, что жалобы претензий не имеем, кормят хорошо и все замечательно. В третьей было двое. «Встать!» – рявкнул дежурный, звякнув связкой ключей. Один скачал сразу, нескладный юноша с болезненным взглядом наркомана. Второй поднимался медленно. Глянув на второго, женщина непроизвольно шагнула назад. И хотя освещение в камере было скудным, она увидела, что арестованный был жестоко избит. Лицо в кровоподтёках, одного глаза вообще не видно. Верхняя рубашка забрызгана красным. И она очень сомневалась, что это клубничный джем. «Что с вами?» Только и смогла выговорить она. Молодой человек молчал. И она повернулась к дежурному. «Как вы объясните это?» «Да вот, с утра психовать начал, в дверь долбился, кричал, что с собой покончат». Охотно пояснил дежурный. Он словно ждал этого вопроса и основательно подготовился к ответу. «Мы врачей вызвали, но он вроде успокоился. А потом на охрану бросился. Одному погон оторвал. Вот». Помощник прокурора недовольно наморщила носик. Оторванный погон – неизменный атрибут, используемый сотрудниками милиции в качестве аргумента для применения физической силы в отношении подследственных. Причем зачастую совершенно неоправданный. Женщина всмотрела на юношу. — Фамилия? — Тягушев. — Вас никто не бил? — Нет. — Негромко сказал он. — Сам виноват. Сон плохой приснился. Дежурный гадко улыбнулся, но помощник прокурора не видела этого. — Вам нужен врач? — Нет, спасибо, мне намного лучше. — Жалобы на содержание есть? — юноша покачал головой. — Рапорт о происшедшем? — спросила женщина, когда они вышли из камеры. — Рапорт? — на лице дежурного появилась растерянность. Те два бугая, пришедшие сегодня утром из криминальной милиции, категорически запретили составлять какие-то бумаги, ссылаясь на распоряжение начальника СИЗО. «Значит, нет». «Сейчас». «Ничего не надо сейчас», – холодно оборвала его помощник прокурора. Она убрала акт проверки в папку и, не попрощавшись, ушла. Дежурный с тоской почесал затылок. «Очевидно, нагоняй все же будет. Ну да ладно, он все спихнет на этого следака, как его там, Вадима Викторовича». И ни за какие ковришки он не расскажет, что было сегодня утром. Когда Вадим Викторович выпускал Юру из-под стражи, у него было лицо человека, которого неожиданно пробрал понос, а туалета поблизости не оказалось. Еще бы, он дважды приходил допрашивать этого упрямца, но тот словно язык проглотил. Даже несмотря на то, что к нему наведывались опера из розыска, один из которых в прошлом боксер, этот проклятый тигушев продолжал играть в Зою Космодемьянскую каким-то образом исхитрившись сломать нос одному оперативнику. Срок, в течение которого он имел право держать подозреваемого под стражей, истекал. А прямых доказательств его причастности к смерти бездомных в заброшенном доме в Ясенево у него так и не было. Исцарапанные руки и странные СМС-сообщения – слишком слабые улики для того, чтобы продлевать содержание под стражей. Но ничего, время покажет. имея в виду, Тягушев». Цедил он слова, заполняя постановление о применении меры пресечения в виде подписки о невыезде. «Я не снимаю с вас подозрения». Он глянул поверх очков на разбитое лицо юноши. Тот не отвел взгляда и улыбнулся опухшими губами. На мгновение следователь испытал странное чувство, а человек ли сидит перед ним? «Я могу идти?» Юра был самовежливость. «Распишись, не скрывай своей неприязни», — сказал следователь. Юра поставил закорючку, и, захватив копию постановления, покинул кабинет.